Курортный проспект Улицы бывают разные, длинные, короткие, знаменитые и малоизвестные, новые и существующие давным-давно. Безусловно, приятно пройтись по какой-нибудь из них, где каждый метр несет в себе историю города, судьбы людей. В городе Сочи самая длинная и самая главная улица – Курортный проспект, с именем которого связаны имена известных личностей. Наибольшее градостроительное значение в довоенный период становления Сочи как всероссийского курорта имела постройка великолепной автострады. Ее значение продиктовано конфигурацией района. Простираясь полосой по побережью, сочинский курорт когда-то был цепью небольших прижавшихся к морю поселков. Они объединялись только старым шоссе, идущим от Топсе до Сухуми, построенным в начале 1890-х годов. Дорога состояла из бесчисленных изгибов, имела разбитое, обетшалые полотно едва достаточной ширины, но все же служила основной жизненной артерией района. Курортный проспект был проложен с 1934 по 1936 год путем соединения Ремесленного переулка, Мамонтовской улицы и улицы Подгорной и поначалу носил имя Сталина. Это в корне преобразило шоссе, превратив его в первоклассную автомагистраль. От Нового Сочи до Агуры старое шоссе было протрассировано заново, технически реконструировано, благоустроено и продолжено дальше до Верещагинской стороны по Виадуку. Здесь впервые применили асфальтирование, которым руководил французский инженер Пьер Лассер. Прокладка проспекта существенно сократила путь между Нижним и Верхним Старым Городом в центральной части Сочи, соединив ее с микрорайоном Светлана. 1 июня 1957 года решением исполкома городского совета депутатов трудящихся он был переименован в Курортный. Архитектурные детали на всем протяжении автомагистрали тщательно проработаны. Указатели, дорожные знаки, павильоны остановки, скамьи, беседки-грибки и т.д. Установлены многочисленные трехрожковые фонари на чугунных опорах. По световым и художественным качествам они не уступают своим собратьям на столичных магистралях. Вдоль значительных отрезков дороги тянутся из городевично-зеленых кустарников, кипарисы, лавры, эвкалипты и ряды больших древовидных пальм. Это живое обрамление проспекта сливается с зеленью участков, с портерами и цветочными клумбами санаториев, с зеленью склонов, большими деревьями парков, садов и лесных участков. Магистраль без уменьшения ширины проложена вместе с тротуарами через протяженные мосты. Это тоже значительное произведение архитектуры, выделяющееся своеобразно прорисованными опорами, перилами, тумбами и фонарями. Все это делает автостраду весьма нарядной. Пронизывая весь курортный район, она составляет его архитектурно-композиционный стержень. В зависимости от того, как расположены по отношению к автостраде сооружения и их группы, они получают то или иное значение в ансамбле курорта. Зеленые склоны и комплексы зданий, расположенные по сторонам автомагистрали, словно подчеркиваются ее светлым чистым штрихом. Проходя четкой полосой по местности, лента дороги своей ровной линии, слегка изгибающейся в некоторых местах, вносит в пейзаж организованность и порядок. Автострада производит неизгладимое впечатление как единый комплекс, в который входят склоны гор и морская даль, речные долины и субтропическая растительность, прекрасные здания санаториев и изящные виадуки, Нарядные павильоны, подпорные стенки и многие другие составные части. Курортный проспект берет свое начало на левом берегу реки Сочи. Но мы не можем с вами пройти мимо важной достопримечательности правого берега – парка Ривьера.